Глава пятьдесят Когда меня, наконец, пригласили к королю, была почти полночь. В этот раз он принимал меня в той же гостиной, в которой накануне вечером играл в карты. Остальные играли за тем же столом. Перед ними лежали горы золотых монет. Лица у игроков были раскрасневшиеся и сердитые. Возможно, игра так и не прекращалась. — В чем дело, Марвуд? — голос у короля был очень усталый. Монарх указал на свое ухо, я послушно наклонился и прошептал. «Сэр, вы должны увидеть то, что я нашел». Его Величество поглядел на меня, и, похоже, выражение моего лица убедило его в том, что дело и впрямь срочное. Король встал. «Следуйте за мной», — приказал он. Через личные королевские покои Его Величество повел меня к реке. Эта часть дворца больше напоминала стройку, король перестраивал свои личные покои. Слуга поставил рядом с нами фонарь и удалился. На берегу реки было ветрено, меня пробирало дрожь. В первый раз я почувствовал в воздухе приближение зимы. Я достал бумагу, хранившуюся между двумя частями поврежденного двойного портрета. «Вот, сэр. Полагаю, именно это послание хранилось в серебряной шкатулке, украденной у лорда Кларендона. Олдерли спрятал его у себя дома, в раме картины». Король взял у меня листок. Положив бумагу на парапет, он прочел письмо при свете фонаря. Позади нас из дворца доносилась музыка, однако здесь нас окружали лишь звуки реки и ночной природы. Перевернув бумагу, король прочел распоряжение, написанное на обратной стороне. «Кто-нибудь, кроме вас, читал письмо?» «Нет, сэр. Разумеется, за исключением Олдерли. Вы в этом уверены?» «Да. С тех пор, как Олдерли украл письмо, больше его никто не видел. А, впрочем, и до этого письмо, вероятно, не попадало в руки никому, даже королю. Во всяком случае, до того, как лорд Кларендон со смотрительностью юриста конфисковал у леди Квинси и послание, и серебряную шкатулку еще в Брюгге. До недавнего времени я был уверен, что письмо уничтожено». Король сунул руку в карман жилета и достал серебряный ключ от той самой шкатулки, затем поднес его к фонарю, освещая замысловатую филигранную монограмму. «Вы догадались, что означают переплетающиеся инициалы?» «Эта буква похожа на «Я», сэр», а вот здесь, кажется, «О». Король со вздохом убрал ключ обратно в карман. «В проницательности вам не откажешь. Вы ведь понимаете, в чем смысл монограммы?» Яков и Оливия. Сколько я знал леди Квинси, всегда думал, что она когда-то была любовницей короля. Но я ошибался. На самом деле ее любовником был герцог Йоркский. А ее нынешняя связь с королем возникла исключительно на основе общих интересов. Сначала леди Квинси помогла его величеству скрыть опрометчивый поступок брата, а впоследствии старалась быть полезной королю и в других отношениях. «Вы понимаете?» повторил король. «Думаю, что да, сэр». Мой голос слегка дрогнул и отнюдь не от холода. Король знал, что у его брата и Оливии Воден, ныне называющей себя Леди Квинси, в Брюгге случился роман, и Фрэнсис — их дочь. К тому же его величеству известно, что Кларендоны отдали этого незаконорожденного ребенка на воспитание Уорли, и за это назначили им щедрое содержание. Но король не подозревал о том, что письмо до сих пор существует, пока лорд Кларендон не обнаружил его пропажу, и тогда ему пришлось во всем признаться королю. Что, если именно это обстоятельство настроило его величество против Кларендона? Неужели оно стало последней каплей, из-за которой тот, в конце концов, лишился поддержки короля? Письмо написано собственной рукой герцога Йоркского в Брюгге в 1657 году. Оно адресовано госпоже Оливии Воден. Однако в самом послании герцог ясно дал понять, что он обращается к женщине, с которой связан брачными узами, и в глазах Господа, и в глазах закона. Герцог писал о венчании, состоявшемся накануне, и о брачной ночи, которую они провели в объятиях друг друга. Он называл по имени священника, осветившего их брак по всем канонам англиканской церкви. Из послания следовало, что герцог Йоркский двоежонец, ведь позже он женился на дочери лорда Кларендона, а значит, его дети незаконнорожденные. Хороший юрист, к примеру, господин Тернер, на основании такого письма способен добиться, чтобы маленькую госпожу Фрэнсис признали законной дочерью герцога Йоркского. В таком случае она становится следующей претенденткой на престол после своего отца. И скрывая этот документ, лорд Кларендон совершил тяжкое преступление. Так вот, почему король велел привести Фрэнсис в Лондон. Так удобнее следить за девочкой. Золотуха, которой страдает ребенок, — лишь удобный предлог. Но его величество не ожидал, что леди Квинси перейдет на сторону Бекингема. — Поднимите створки фонаря, — приказал король. Я подчинился. Огонек затрепетал и почти погас. Я повернул фонарь, чтобы защитить его от ветра. Король свернул письмо в трубочку и медленно, осторожно скормил его ненасытному пламени. Когда бумага догорала, его величество обжег пальцы. Выругавшись, он опустил створку фонаря. «Я ждал». Подданному не пристало первому заговаривать с монаршей особой. «Слава богу», — думал я, — «наконец-то все кончено». Кларендон превратился в политическую обузу. Этому способствовали и неприязнь, которую к нему испытывал народ, и его привычка поучать короля. А теперь Кларендон и вовсе утратил последний шанс вернуть благосклонность короля, и опасность парламентского разбирательства только возросла. Бекингем одержал верх. Чтобы эффективно управлять государством без Кларендона, король будет вынужден полагаться исключительно на герцога и его союзников в парламенте. Но, по крайней мере, король уничтожил письмо, лишив Бекингема самой желанной победы — возможности использовать Фрэнсис, чтобы внести сумятицу в порядок престола наследия и ослабить позиции герцога Йоркского, таким образом еще больше усилив собственное влияние. — Марвуд, — вдруг обратился ко мне король, — насколько мне известно, у девочки золотуха. Погруженный в задумчивость, я не нашелся с ответом и лишь молча поклонился. «Нужно показать ее главному хирургу. Пусть подпишет свидетельство о болезни. Если врач подтвердит, что девочка и в самом деле страдает от золотухи, доставьте ко мне и ее, и леди Квинси, и я проведу закрытую церемонию наложения рук. Когда получите сертификат, дайте знать Чифинчу, он все устроит». «Как пожелаете, сэр. Но...» «В чем дело?» Король уже собирался уходить. «В доме леди Квинси...» «Есть еще один ребенок, больной золотухой, ее африканский паш. Вы позволите привести на церемонию и его тоже?» Монарх остановился и поглядел на меня. «Зачем?» Я и сам толком не знал ответа. «Просто хочу сделать для него доброе дело. К тому же он нам очень помог, когда на фенских болотах люди Бекингема пытались украсть госпожу Фрэнсис». «Хорошо». Но сначала один из моих хирургов должен подтвердить, что у мальчика действительно золотуха. Господин Найт уже выдал ему сертификат, сэр. Король издал короткий смешок и хлопнул меня по спине. По-свойски, словно близкого друга. Ну и чудак же вы, Марвуд.